Рав шустриком продолжили свой путь по переулку, который шел по верхней, на склоне холма, о Конистона. По обеим сторонам этого переулка, почти проселка, шли изгороди. Ниже, у подошвы крутого холма, поросшего лесом с густым подлеском, протекал громко журчащий и довольно широкий ручей, напоминавший горную речку. Время от времени перед глазами собак мелькали между скал его белопенные воды. Шум воды был настолько силен, что собаки не услышали звука приближавшегося грузовика, который неожиданно выскочил из-за поворота. Взвизгнув от ужаса, шустрик юркнул в папоротник и затаился. Рав же, наоборот, бросился чуть ли не под колеса, и некоторое время с лаем преследовал грузовик и лишь потом возвратился к тому месту, где укрылся шустрик. Кузов грузовика сзади был открыт, по бортам висели железные цепи, которые раскачивались и звенели на ходу. Машина, видимо, возила мокрый гравий или щебень, потому что черная морда Рафа была теперь вся запорошена желтовато охряной крошкой, которую сносило ветром позади грузовика. Раф сел и стал утирать морду передней лапой. Шустрик вылез из укрытия и подошел к Рафу. «Что случилось?» — спросил Раф. «Ты же говорил, что люди...» «Грузовик, Раф!» «Я прогнал его?» «Поганый штук он забил мне весь нос какой то дрянью». «Но я его здорово напугал, Раф!» «Грузовик, ох, Раф, они заперли меня!» «Не делай так больше, Раф, ты понял?» «Не пойму я тебя, Шустрик, то, -то одно...» Я знаю, что говорю. Конечно, я порядочно свихнулся, но это ветер. Он, понимаешь, продувает мне голову, то есть все мои мозги. И мухи туда залетели. Больше не залетят. Пошли дальше. Не знаю, откуда ехал этот грузовик, но, возможно, там есть люди. Получше, как ты говоришь. Лично я в этом сильно сомневаюсь, но если ты так хочешь найти их... Вскоре они подошли к большому водопаду, под Рудокоповым мостом, и Раф предпочел идти так, чтобы им не было видно падающей воды. «Все в порядке, Раф. Тут нет белохалатников. Откуда ты это знаешь? Чую. Все равно. Я туда не пойду». Удалившись от водопада на некоторое расстояние, собаки услышали глухое тарахтение мотора стоящего в грузовика и прерывистый шипящий звук, нагружаемого в козов камня. Они осторожно двинулись вперед. Земля впереди них, казалось, пропиталась каким-то чужим, пугающим запахом, куда более сильным, чем запахи солярки и людей. Некий земляной запах, запах омытых дождем голых камней, тяжелый и пустой. Шустрику вроде бы и хотелось туда, но в то же время он чего-то опасался. Они подошли к еще одному ручейку, который бежал у самой дороги. Шустрик сунул лапу в воду и с отвращением лизнул ее. «Никак не разберу, не могу понять, куда они подевали траву. Привкус в воде какой-то, чувствуешь?» «Железо. Мне ли его не знать?» «Подожди-ка здесь, Шустрик. А я схожу туда и посмотрю вокруг. Если я побегу назад, не мешкай и отсюда изо всех сил». Раф взобрался на ближайшую груду камней и исчез за гребнем. Несколько мгновений спустя Шустрик услышал его лай и пошел на голос. С великим удивлением вместе взирали они на огромную выемку между холмов, на один из которых они теперь поднялись. Все пространство впереди было совершенно голым, ни единого кустика и напоминало испещренную кратерами поверхность Луны. Через всю выемку шла дорога. В глубоких колеях поблескивала дождевая вода И помимо этого сюда, словно в огромное корыто, сбегал какой-то мутный поток. Повсюду лежала бурая грязь, а в отдалении вздымались груды глинистого сланца, словно некие гигантские незажженные костры. Вдалеке через эту пустыню полз грязный грузовик, трясясь на колдобинах и разбрызгивая колесами грязь. Покуда псы наблюдали за ним, грузовик медленно подъехал к одной из груд сланца, следуя команде какого-то человека в желтой каске, который что-то крикнул, махнул сначала одной рукой, потом другой. Где-то далеко, за пределами видимости, ровно работал насос. С собакам была видна лишь темная, на грязно-желтом черная змея-шланга, через который откачивали воду. Это была рудничная долина. Здесь когда-то добывали медь, но жилы были давным-давно выработаны, И теперь тут разве что время от времени брали гравий и щебень, если кому не лень было гнать сюда грузовик. Что, собственно, и происходило этим субботним утром. Вид выработки представлял из себя картину полного опустошения, грязные кучи щебня и прочие остатки, прекратившие свое существование добывающей промышленности. Повсюду по этой изуродованной местности в разных направлениях проходили какие-то канавы и рытвины, естественные, и обязанные своим происхождением рукам человеческим, напоминающие некие мельничные ручьи, которые сбегали по крутым склонам или народным телом вторгались в подножие ближайшего холма. А позади всего этого протянулась холмистая местность с утесами и папоротником, откуда ветер доносил слабые, влажные запахи, отчасти заглушаемые запахами рудника». Некоторое время два пса молча следили за происходящим. «Это все объясняет», — сказал Шустрик наконец. Раф почесал задней лапой ухо и беспокойно принялся скрести землю. «Раф, ты что, не понял?» — спросил Шустрик. «Это же все объясняет. Теперь мы видим только часть их работы. Улицы и дома они уже забрали, а теперь стали забирать большие камни и траву. Когда здесь закончат... Они, наверное, спустятся ниже по холму и займутся теми домами, откуда мы пришли. Они и их заберут и превратят то место в голые скалы. Только вот зачем? Тем более, если те дома принадлежат белохалатникам. Что-то я ничего не понимаю, ерунда какая-то. Причем ничего тут и по ветру не учуешь, сказал он и дрожа лег на землю. По ветру? В этом мире вообще вряд ли что можно учуять. Вообще-то говоря... Эти люди тоже могут оказаться плохими. На мой взгляд, не очень-то похожи они на хозяев. Но я все-таки пойду и попробую, что нам еще остается. Бросив Рафа обнюхивать остро и кисло пахнущих рыжих муравьев, суетящихся вокруг своей муравиной кучи, Шустрик быстро побежал через пустошь, прямо по лужам, разлившимся между грудами щебня. Виляя хвостом, он приблизился к водителю грузовика, который в задумчивости пинал носком ботинка шину переднего колеса. Когда водитель бросил взгляд на Шустрика, тот остановился в нерешительности, как бы побаиваясь, в любую минуту готовый дать дёру. Водитель разогнул спину и крикнул через капот человеку в желтой каске. «Эй, Джек, видал такого? Чейный не знаешь?» «Нет, собаки тут ни к чему, нечего им тут делать». «А что у него на голове? Кто ж его знает?» «Эй, ты!» «Стюш! Давай отсюда, чтоб ты сдох! Проваливай! Пшел вон, бродяга!» — крикнул водитель и поднял с земли камень. Шустрик повернулся и побежал прочь, но водитель все-таки бросил камень ему вслед. Он промахнулся, после чего возвратился к своему колесу и вновь принялся пинать его ногой. «Ну и что?» — спросил Раф, оторвавшись от муравьиной кучи. «Он пинал ногой грузовик. Наверное, рассердился еще до того, как я к нему подошел». Я чуял это носом. А я думаю, что не иначе, как они заставляют свои грузовики бегать сюда, привязывая к ним проводочки и засовывая в них разные стекляшки. Вот как. Помнишь, Киф рассказывал нам, как к нему привязывали проводочки, чтобы заставить его прыгать? Да, он говорил, что ногу ему обматывали тряпкой и надували ее какой-то круглой резиновой штуковиной. Нет, это плохие люди. Все люди. «Ну ладно», — произнес шустрик угрюмо. «Положим, я был неправ. Но я еще не отказался от своих попыток. Нужно идти дальше и искать других людей, только и всего». «Где искать-то?» «Не знаю. Пошли наверх, за этот холм. По крайней мере, это в противоположную сторону от города Белохалатников». Они пересекли голую местность, миновали заброшенный летний домик для туристов и мельничный ручей перебрались через речку Леверс и пошли в гору, к Нижнеозерному ручью, на горной пустоши восточных склонов Конистонской гряды. Ветер посвежел, временами он пронзительно свистел в верески и непрерывно гнал с востока облака, которые то закрывали, то вновь открывали поднимавшееся к полудню солнце. А тени облаков без единого звука стекали вниз по склонам холмов быстрее полета ласточек и быстрее падения, капель моросящего дождя. Среди камней все было неподвижно. Все дальше и выше, с многочисленными остановками и перележками, два пса потихонечку углублялись в этот пустынный край. Утро к тому времени уже кончилось. Несколько раз перевалив через гребень холма или обойдя большой валун, они неожиданно натыкались на пасущуюся овцу и пытались догнать ее, преследуя слаем и почти кусая за лодыжки ярдов 40-50, погоды не теряли к ней интереса или их внимание не отвлекало от погони какой-нибудь другой запах. Один раз они заметили, как круживший в небе конюк сложил крылья и камнем рухнул в траву где-то неподалеку. Пронзительно взвизгнуло какое-то мелкое животное, однако еще до того, как собаки оказались на том месте, конюк вновь поднялся в небо, причем ни в клюве, ни в когтях, У него не было видно добычи. «Пожалуй, нам тут не стоит спать», — сказал Раф, провожая взглядом парящую в небе птицу. «Да уж, на открытом месте и впрямь не стоит. Хватит тебя когтями, и дело с концом». Лапы у Шострика были короткими, и от долгого пути он устал. В вознеможении он улегся на травянистой лужайке, там и сям испещренный кучками овечьего дерьма. Рав же тем временем безуспешно пытался вынюхать след животного, которое хотел схватить конюк. Затем псы продолжили подъем, пересекли лужайку и за ней ручей, ставший здесь еще уже. То и дело им попадались маленькие водопадики, низвергавшиеся в бурые лужи, над которыми нависали пуки блестящего на солнце печеночника и еще какой-то тонкой травы, напоминавшей конский хвост. Подъем становился все круче покуда псы, наконец, не достигли края другой горной долины. Сами того не ведая, они поднялись к нижнему, безмолвному и таинственному горному озеру, зажатому между теснин старика и лысого холма. Раф шел впереди. Миновав какую-то странную, столбоподобную скалу, стоявшую совершенно прямо, словно давным-давно ее установила так рука человека. Он отпрянул от обрыва, за которым открывалась безмятежная водная гладь. В этом пустынном, редко посещаемом людьми месте, диком и безмолвном, озеро и его берега пребывали в таком состоянии, в котором они пребывали, наверное, уже многие тысячелетия, не рукой человека. Сквозь прозрачную серо-зеленую воду озера, имевшего в поперечнике, наверное, ярдов 150 и глубину всего несколько футов, Ясно просвечивало каменистое дно, там и сям покрытое пятнами торфяных отложений. На дальнем берегу в зеркально-черной тени тонули отвесные каменные осыпи склонов старика, вздымающего свою вершину на добрых девятьсот футов и заслоняющего собою полнеба. В том, как неожиданно открылось глазам псов это озеро, в безмолвном покое его камней и воды крылось, казалось, Зловещая настороженность, некая холодная уверенность какого-то живого существа, которое молча следит за ничего не подозревающим беглецом или преступником и терпеливо ждет той минуты, когда тот повернется, поднимет глаза и прочтет на его лице всю безнадежность попытки скрыться или сбежать и осознает, что все, до сих пор тщательно скрываемое, было ведомо этому стражу с самого начала». Взвыв от ужаса, Раф побежал вверх по склону в направлении Вороньего утеса. Шустрик догнал его в лощине. Раф обернулся к нему, рыча и тяжело дыша. «Разве я не говорил тебе, Шустрик, не говорил? Куда не пойдешь все едино, белоховатники? Раф, тут их нет, ни одного!» «Ты, милый, бака и в глаза не видал, а он точно такой!» «На самом деле это и есть бак, только размером побольше. Вода тихая, спокойная, дно видать, а потом тебя берут». Подобно тому, как бравый солдат, несмотря на свои уравновешенность, привычную бодрость духа и здравый смысл, теряет голову только из-за того, что его товарищем овладел панический страх погибнуть в перестрелке, Шустрик, отчаявшись успокоить взбудораженного Рафа, молча улегся рядом с ним, всем своим телом ощущая напряжение и страх, охвативший его друга. «Наверное, они прячутся где-то там. Белохалатники, то есть», сказал Раф некоторое время спустя. «Как думаешь, где они сохранились? «Это не для нас, то есть вода эта, слишком уж большая. Наверное, ее приготовили для какого-нибудь другого, большого животного». Шустрик был не в состоянии разумно объяснить внезапность появления этого озера, и твердая уверенность Рафа в его крайней опасности почти убедила его самого. Однако он все же не оставлял попыток разуверить своего товарища. «И для какого же это животного?» — с сомнением спросил Раф. «Ясно, как день. Они и сделали этот бак Больше некому. Те люди снизу, которые с грузовиками». «Наверное, для овцы...» предположил Шустрик, надеясь в душе на то, чтобы так оно и было на самом деле. «Ну, конечно, для овцы. Говорю тебе, мы сбежали, и точка. Они сделали это для какого-то местного животного, а не для нас. Посмотри на облака, на ручей. Они бегут в одну сторону, и никогда обратно, не так ли? Так и мы. Обратно? Никогда. Но мы не можем оставаться здесь». Раф встал и по осыпающимся камням поплелся за гребень холма. Когда его глазам открылось озеро Леверс, куда больше по размерам, чем предыдущие, с явными следами деятельности человека бетона набережной и плотина на вытекающей речке, это зрелище к его удивлению уже не вызвало прежнего страха. Подобно тому, как олень или лиса, учуяв запах гончих или услышав звук охотничьего рожка, собираются затем с духом и призывают на помощь свои терпение и изворотливость, так и Раф который уже свыкся со своими более чем очевидными для него подозрениями, а именно с присутствием вездесущих белых халатников, теперь, похоже, смирился, как умел, с этим печальным обстоятельством. Поглядев несколько мгновений на открывшееся у подножия склона озера, примерно в 500 ярдах от них, Раф повернул назад и укрылся за большим валуном. Когда Шустрик оказался рядом с ним, Раф пополз прочь от озера, прокладывая путь так, чтобы можно было поглядывать на воду из укрытия, но самому оставаться вне поля зрения предполагаемого противника. Почти целый час псы провели в бесплодных наблюдениях, в ожидании появления людей или какого-нибудь знака, говорящего об их присутствии. Один раз и впрямь появился какой-то человек, примерно в миле от них, на другом берегу озера у гребня высокого холма. Псы видели человека всего несколько мгновений. Тот махал рукой и что-то громко кричал кому-то, находящемуся вне поля зрения. Его резкие гортанные крики ясно доносились через всю долину. Затем человек сделал несколько шагов и пропал из виду. «Как сказать?» — начал Раф неуверенно. «Вообще-то он не похож на белохалатника». «Так-то оно так!» то больно уж он смахивает на табачного человека, да и голос похожий, произнес Шустрик, сделавшись как бы адвокатом дьявола. А все же то, другое озеро, от которого мы ушли, оно совсем не похоже на то, что ты рассказывал мне о железном баке. Нет, похоже, похоже, даром, что железом не пахнет. Вот именно, а запах — это главное. Правда, я готов согласиться, что, возможно, там и не все в порядке. «Грузовики, вот, к примеру, тоже не дышат злобой. Ни тебе запаха крови, ни ванищи из пасти. А подишь ты, они приходят и убивают». Шустрик умолк на полуслове. Раф ничего не ответил, и вскоре Шустрик вновь заговорил. «Что же с нами будет? Что нам теперь делать? Они подевали куда-то весь нормальный мир. Здесь нечего есть. Придется идти обратно». Раф долго молчал, ничего не отвечая. «Чем-то пахнет». Промолвил он наконец. «Или чудится, Ходит кто-то. Маленький. С усиками». Из-за гребня вырвался порыв ветра, сошел с холма вниз и отражение облака в зеркальной воде озера заребило. Псы видели, как эта рябь прошлась через все озеро кустью речки, где встретилась другой рябью, вызванной иным воздушным потоком, пробежавшим по котловине. «Мышка, наверное». Ко мне в клетку забегала одна мышка. Мы разговаривали. «Мышка? Это как недогрызенное печенье, ну, ты понимаешь. Из косточек можно понаделать себе зубов, потом берешь ее за хвостик и ходу. Такая жизнь, ничего не поделаешь. Иногда еще блохи заедают. Мне мама рассказывала. У меня в башке, наверное, тоже блохи. Они куда хочешь забираются». Эта мышка говорила, что люди ничего дурного с ней не делали, не то что с нами потому ее и не кормили». «Да уж, едой приходилось искать самой. За этим она ко мне и пришла. У нас ведь была еда, а люди ей, мышки этой, были вовсе не нужны. Она ела, что придется, так и жила себе. Только вот белохалатники наверняка убили бы ее, попадись она им в руки. Я помню, как табачный человек гонялся по всему нашему блоку за одной такой мышкой». «Это верно. Ну и что та мышка сделала?» «Юркнула в сливной желоб, что идет там по полу. Вот-вот», — сказал Раф и поднял глаза на вновь появившегося в небе конюка, который покружил над ними некоторое время, но затем, видимо, решил оставить их в покое и исчез из виду. «Убили бы её белохалатники, попадись она им в руки», — повторил Раф. «Но она береглась, мышка-то эта. Вот так она и жила, спала в норе, а выходила из нее только ночью». И плясала на хвосте, чтобы лапки не уставали. И носила с собой бумажный колпачок, чтобы не попасть под дождик. Раф повернулся и щелкнул зубами. Но Шустрик вовремя отпрыгнул и побежал куда-то в сторону, виляя между большими камнями. Раф собрался было за ним, но лишь проследил глазами и остался на месте. «Что там?» Шустрик не ответил, и Раф пошел к нему. Там вдалеке, за краем долины, вновь показался человек. Когда до псов в очередной раз долетели его крики, они увидели, как появились два серых комка, две овцы, которые бежали по краю гребня. Позади них рыскала черно-белая собака, то и дело скрываясь из виду, когда огибала вересковые кочки. Раф с Шустриком наблюдали за тем, как собака, сделав широкий полукруг, забежала выше по склону и бросилась сверху на овец, из-за чего те изменили направление и двинулись вниз по склону. А тем временем быстро шагавший человек оказался уже на краю озера. Он вновь крикнул, и собака, замерев на месте, легла на землю. А мгновение спустя появилась и другая собака, гнавшая перед собой третью овцу, которая вскоре присоединилась к первым двум. Взвизгнув от радости, Шустрик вскочил. «Раф, смотри, хорошенько смотри!» Это, Раф, хозяин. Настоящий собачий хозяин. Теперь мы нашли то, что надо, Раф, и я был прав, а ты нет. Да, Шустрый хороший, хороший пес. Дай мне кусочек синего неба, и я поймаю его зубами. Брось мне телеграфный столб, и я принесу его домой. А ну-ка, живо за мной. Куда? Зачем? Погоди, Шустрик. Мы пойдем и будем делать, как те собаки, не понял, что ли? А потом этот человек возьмет нас к себе домой. Вот же повезло, пошли! Во весь дух Шустрик припустил вперед, обдирая мягкие подушечки своих лап об острые камни, то и дело проваливаясь в торфяные лужицы и рассекая грудью мокрые кустики вереска. Поначалу Раф не двинулся с места, но когда Шустрик оказался уже далеко внизу, не выказывая ни малейших признаков того, что надо бы остановиться и как следует подумать, он тоже покинул укрытие и последовал за Шустриком. Он догнал его в ту минуту, когда Шустрик, расплескивая воду, перебирался через пещерный ручей, который сбегал по скалам к северо-западу от озера. «Эй, Шустрик, подожди же, я все-таки не понимаю. Я вообще-то тоже ничего не понимаю. Но мой хозяин часто бросал мне палку. А тут то же самое. Когда ты выходишь из дома вместе с хозяином, ему нравится, если ты бегаешь вокруг и делаешь разные штуки. А у этого человека вместо палки, наверное, овцы. Вот и все». В эту минуту перед ними появилась овца, которую они прежде не заметили. Она поднялась и потрусила прочь. Шустрик бросился ее преследовать, громко лая, а несколько мгновений спустя его примеру последовал и Раф. Овца перешла на некий овечий галоп, следуя по пересеченной местности прыжками, то и делал, совершая крутые повороты, оставляя клочки своей нестриженной шерсти на кустиках дрока. В нос Шустрику били резкие теплые запахи овечьей шерсти и раствора, в котором моют овец. Шустрик постепенно входил в азарт. Отчаянно лая в горячке преследования, он поднял на ноги еще одну овцу, а когда догнал ее, обнаружил, что Раф бежит бок о бок с ним и действует как самое настоящее гончая. Лай Рафа разносился по всей округе и гулко отдавался в холмах. — Раф! Раф! Раф! Давай! Давай! Раф! Обе овцы неожиданно развернулись и бросились назад, туда, откуда их только что пригнали. Они шквалом пронеслись мимо псов, громко стуча своими узкими копытцами. Шустрик вновь догнал их и на этот раз принялся подкусывать овец за ноги. Далеко внизу, теперь уже на ближнем берегу озера, он увидел мелькнувшего человека, правда еще отделенного от них отвесными скалами. Человек размахивал длинной палкой и, похоже, что-то ободряюще кричал, Его матерчатая кепочка съехала на затылок. Шустрик ухватил зубами ближнюю овцу чуть пониже колена и почувствовал на языке вкус крови, после чего овца легнула его и угодила копытом прямо ему в морду. Полуоглушенный, Шустрик сел на задние лапы, тяжело дыша.